пилок. Потрескивали в камине дрова, оранжевые отцветы теплились на стене. Рядом с камином в кресле на резных львиных лапах сидел разноглазый, правый глаз черный, левый почему-то зеленый, человек с чеканным профилем и неспешно потягивал из серебряного кубка красное вино. А теперь торопиться нам некуда. Щурясь в огонь, в полголоса обратился он к рыжему коренастому мужчине с торчащим клыком. И сегодня снова я вспомнил папу римского Климента Шестого. Клянусь тьмой, изрядный был политик. Он знал, что методы не меняются даже по прошествии веков. Помнишь Азазелла, что говорил он своему названному племяннику? — Вот этому, мессир, — равнодушно кивнул демон пустыни в сторону белеющего на томике мастера и Маргариты Черепа, Безанкуру, Конечно, помню, владыка, — и процитировал. — Ты понимаешь теперь, мой мальчик, как именно можно заработать капитал на болезни и страхи, если ты приближен к власти? — Да, ваше святейшество, вовремя рассказать нужную сказку. Попросту всех обмануть. Не стесняйся придумывать любую ерунду. Народ у нас доверчивый. Он проглотит еще и не такое. Еще и не такое, задумчиво повторил дух зла. Что четырнадцатый век, что двадцать первый, ничего по сути не меняется. Воистину так. На этот раз посмотрим, к чему приведет и вовсе не прикрытое глумление». Смогут ли люди, не моргнув, это проглотить? — Смогут, мессир, — тем же равнодушным тоном подтвердил Азазелла, — готов поставить свой клык. Люди, особенно те, от которых, как они думают, ничего не зависит, стали нынче до нельзя ленивы и костны. Они разобщены и безучастны почти ко всему, кроме своего маленького мерка». Мы придумаем им страшилку на весь мир, разведем по домам, запрем их всех по своим клеткам, и они разойдутся безропотно, как овцы. Они будут делать все, что мы им прикажем. Вставят в нос колокольчики или наденут светящиеся ошейники, дурацкие остроконечные шапочки или намордники. Мы запретим им здороваться за руку, и они начнут покорно стукаться при встрече подошвами, локтями или коленками». Опустеют школы, университеты, театры и прочие места, где они прежде любили собираться. Будут тихо сидеть за закрытыми ставнями и тихонько блеять от ужаса. А потом мы прикажем им прийти к нам по одному, чтобы мы могли поставить на каждого нашу печать, и они придут. Мы прикажем им принести нам своих детей, и они принесут. Ты уверен? Азазелла уголком рта усмехнулся князь мы «Абсолютно, мессир! Да разве вы не этого хотели?» «Какую, однако, апокалиптическую картину нарисовал ты!» — покачал он головой. «Это и есть тихий апокалипсис!» — пожал плечами демон пустыни. «Мы в выигрыше! Если же они возьмутся бунтовать, мы будем вычислять их по одному или группами и показательно наказывать». Тут и там будут подниматься волны протеста, начнутся акты самосожжений, и вновь мы в выигрыше. Ты создал образ абсолютного, сумасшедшего дома, заметил Воланд. Что-то не верится мне такой исход. А я больше не верю в людей, возразил рыжий демон. Есть, конечно, отдельная группа лиц, которых можно еще назвать людьми, но они в меньшинстве. Он зевнул и отблеск огня прокатился искрой по его клыку. «Похоже, эту битву мы выиграли, мессир!» Они помолчали. «А теперь прибывают сии три!» «Вера, надежда, любовь!» — пробормотал вдруг Воланд. «Что, простите, мессир?» — переспросил пустынный демон. «Но любовь из них больше!» — возвысил голос князь тьмы. Любовь никогда не перестанет, Хотя и пророчества прекратятся, И языки умолкнут, и знания упразднятся. И он расхохотался, и хохотал все пуще, Пока демон-убийца недоуменно смотрел на него. Вы прослушали книгу роя «Порок», Записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Александр Чекушкин.